Илия повелел схватить валовых пророков, которые привели Израильтян к полному нравственному разложению, и отвезти к потоку Киссону, и там заколол их. По преданию святой церкви пророк Илия, вознесённый живым на небо, будет при течению второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть, символично, что он придёт опять, чтобы сразиться с идолопоклонниками колена Давида, поклоняющимися Ваалу придёт опять, чтобы выступить против Вельзевула Антихриста, которого они приведут к власти. В те дни, как пророчествовал Исаия, обращаясь к иудеям: хотя бы народы у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдою, ибо определённое истребление совершит Господь, Господь Саваов, во всей земле. Книга пророка Исаии, 10-я глава. Стихи 22-23. Напомним, что число евреев, которые обратятся ко Христу и составят этот остаток, будет всего 144 тысячи. А теперь посмотрим, какие колена он будет включать. Апостол Иоанн пишет. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Осирова запечатлено 12 тысяч» из колена Нифалимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Моносиина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. Книга откровение Иоанна Богослова, седьмая глава, стихи с пятого по восьмой. Здесь перечислены все 12 колен, которые спасутся для вечной жизни, но нет колена Данава. Святой Андрей Архиепископ Кисаийский, V век, пишет: "Колено Данава не упоминается с прочими, потому что из него произойдёт антихрист. Вместо же него упоминается колено Левиина из древле священническое, не входящее в число колен". В еврейской энциклопедии, издании общества для научных еврейских изданий и издательства Брагаус-Ефрон, Санкт-Петербург, том 7, страница с 6 по 9 написано: Дан в Библии имя пятого сына Якова, матерью которого была Бильга, рабыня Рахили. Книга Бытия, глава 30, 35. Это имя встречается в Библии неоднократно и означает не только самого сына Якова, но и его потомков. Тот факт, что его имя связано с богохульцем Левит 24 глава и идолопоклонством Северного Израиля, книга Судей 18 глава, первая книга Царств 12 глава, книга пророка Амоса 8 глава, а также то, что Самсон, судья из колена Данова, нарушил свой назарейский обет, книга Судей 1 глава, привели к представлению о Дане как о нравственном уроде в семье Якова. Уже в одни мысеи колено Данаво служило идолом, за что облачный столб перестал его защищать. Члены колена Данаво обучали своих детей языческим обычаям амонитян, содержавшимся в книгах, спрятанных под горою Авраим. Гастер, Хроники Иерусалима, 1899 год, страница 167. Яков в своём благословении сравнил Дана со змеёю, и змея стала эмблемой на его знамении. Дан стал настоящим типом грешника. Он жил на севере, являющемся областью тьмы и зла, в наказании за идолопоклонство, погрузивший мир во тьму. Ещё дальше идёт предание о торжествующей змее и льва. Книга Бытия, главы 49 и Второзаконие, 33, с биллиалом. Сравни литературу вопроса у Биссе Антихрист, изданный в 1895 году, страница 87 и 113. Ириней, Ипполит и некоторые другие отцы церкви знают предание, несомненно, еврейского происхождения, согласно которому антихрист произойдет из колена Данова и основывает это предание на книге пророка Иеремии, 8 глава, 16 стих. «От Дана слышен храп коней его, врага», на стихе, который толкуется как относящийся к идолопоклонству Дана. Не случайно также опущение Дана В первой книге Хроники 4 и Бюссе, посвятившей особую главу легенде об антихристе из колена Дана, предполагает, что связь Дана с Биляалом в Завещании 12 патриархов также указывает на это предание. Связь Дана с Виляаром отражена и в Завещаниях 12 патриархов в I век нашей эры, где в Завещании Дана есть слова, обращённые к сыновьям: "Пятое. И когда отступите вы от Господа, живя во всяком зле, сотворите мерзости языческие" блюду предавайся с жёнами беззаконников и всякое зло будут творить через вас духи злые. Шестое. Ибо читал я книгу Еноха праведного и узнал, что владыка ваш сатана. Сергей Булгаков пишет: по еврейскому преданию сатана называется князем Дана, по христианскому же представлению из него произойдёт антихрист. Протоиерей Григорий Дыченко в 1902 году пишет: рождение его антихриста произойдет чувственным образом. По учению отцов и учителей церкви родится от жены-блудницы, родом иудеенки, из колена Данова и будет даже обрезан по обычаю иудейскому. В толковом апостоле поясняется, что от колена Данова по плоти придет Антихрист. В книге «Россия перед вторым пришествием» приведено пророчество. Во Израиле родился Иисус Христос, истинный Бога-человек, сын Бога-отца, наитием Святаго Духа а среди русских родится истинный антихрист, беса человек, сын жены блудницы из данного поколения и сын дьявола, через искусственное перенесение к ней семени мужского, с которым вместе вселится в утробу её дух тьмы. Но некто из русских, доживший до рождения антихриста, подобный Семёну Богоприимцу, благовестившему о троке Иисуса и возвестившему рождение его миру, проклянёт рождённого и возвестит миру, что он есть истинный антихрист. Знаю, что оно вызывает у многих недоумение, но ведь здесь же не сказано, что антихрист будет русским. Сказано только, что он родится среди русских, но будет из поколения даного, то есть иначе говоря, он будет иудеем хазареном. Антихрист должен воссесть как правитель мира в Израиле. Если вспомнить про неписаный в этом государстве закон о том, что его главой может быть только тот, кто сам происходит или имеет корни в России, то есть хазареины иудеи с колена Дана, то это пророчество можно считать вполне вероятным. А в последних временах писал ветхозаветный пророк Исаииль 592-570 годы до Рождества Христова. Он был сыном еврейского первосвященника. Вместе со всем народом в VI веке до нашей эры он был уведён вавилонянами в плен. Там заправедный образ жизни и образованность Соплеменники из колена Данава и Гадава избрали его своим судьёй. Суд праведника в отношении соплеменников был не лицеприятен, и Исаииль обличал их пороки. Каковы же были эти пороки? По вине Богу пророк Исаииль со всей строгостью обличал пристрастие Израильтян к языческим обычаям, их лицемерие и непокорность. То есть колено Данава уже тогда впало в грех язычества, поклонение идолам. За обличение старейшин израилевых в идолопоклонстве пророк Иезекииль претерпел мученическую смерть. Он был убит теми, кого он обличал. Иезекииль предал смерти один из еврейских князей, которого он обличал в идолопоклонстве. Иезекииль предсказывал разрушение главной святыни иудеев, великого Соломонова храма, но ему никто не верил до тех пор, пока царинов Ходеносер не оставил от него камня на камне. Однажды, когда святой отдыхал под деревом на берегу реки Хаваре, Ефрат, ему было видение, которое было им впоследствии описано. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лице твое к Гого, в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Фувала, из реки на него пророчество, и скажи: Вот я на тебя, Гого, князь Роша, Мишеха и Фувала. Гог называется князем Роша, Мишеха и Фувала. Под этими названиями, исходя из отдалённого созвучия, толмудистами и протестантскими экстремистами, прежде всего в США, ошибочно понимают Россию, Москву и Тобольск. А поскольку считается, что Гогог и Магог будут организованы дьяволом, то Россия, исходя из этих установок, объявляется его орудием и представляется главным врагом Израиля, США и Европы, злом, которое нужно разрушить и уничтожить. Э этими духовными мотивами оправдываются любые агрессивные действия против России как империи зла. Это духовное основание используется уже сейчас. И с еще большей силой будет использоваться в дальнейшем для оправдания войны против нашего государства, войны на полное его уничтожение. И в этом религиозном контексте западное массовое сознание примет ее, более того, захочет ее. Ставка делается именно на это. С позиции того, что Россия это ГОК и МАГОК, выступают многие американские проповедники, оказывающие огромное влияние через телевидение и СМИ на американское общество эксплуатируя эту легенду, они не только нагнетают агрессивные антироссийские настроения в американском обществе, но и милитаризируют сознание высшего политического руководства США, толкая его на путь подготовки войны против России ради святых в кавычках целей. Историю этих воззрений описывается следующим образом. Впервые в политических целях доктрина русского антихриста была применена английской дипломатией во время Крымской войны 1855 года. Тогда царём Гогом был объявлен российский император Николай I. Следующее оживление этой темы на западе произошло после революции 1917 года. Наконец холодная война сделала Москву в глазах протестантов просто аксиоматическим мосохом. Когда Рейган назвал СССР империей зла, он просто выразил убеждение большинства верующих американцев. Человеком, вдохновившим бывшего голливудского актёра на подобное высказывание, был Хал Линси. Автор книги Интерпретации пророчеств Высшая великая планета. В своё время это была вторая по популярности после Библии книга в Америке. Её тираж достиг 18 миллионов экземпляров. Рональд Рейган настолько проникся всем этим, что регулярно приглашал Линзи читать лекции о русском Годе Магоги, атомном стратегом Пентагона, другой ядерный армагеддонист, телепроповедник Джерри Фоулвиль, Так даже стал ближайшим советником правительства США. Он участвовал в закрытых заседаниях Белого дома и консультировал генералитет, когда тот собирался обсуждать вопросы атомной безопасности. Эти идеи до сих пор пользуются широкой популярностью в Америке, в частности там действует целая группа советников-теологов, помогающих Джорджу Бушу младшему выстраивать свою внешнюю политику с опорой на библейские пророчества. Среди них в частности доктор в кавычках Джек Ван Импы, большой знаток по части каблы и русофоб. Так, координаты зверя апокалипсиса уже введены в бортовые компьютеры крылатых ракет США. Легенда о России как годи и магоди является не только ошибочной, но, надо полагать, намеренно сфальсифицированной, используемой в качестве предлога для войны за сокрушение российской государственности, как оплота традиционной государственности в мире. Несостоятельность этой легенды доказывается рядом аргументов. Например, в латинских источниках сохранилось название нашей страны с правильным корнем – «Раша», а не «Роша», откуда становится очевидна неточность греческого перевода. «Рош» по-еврейски означает «глава». А князь Рош, главный князь, именно так это правильно переведено в латинской Библии, и также у Лютера, англичан, чехов. Этот перевод подтверждается и разными другими источниками, так в халдейском Таргуме и Анафаны, и в греческой версии Аквилы. Во вторизованной английской Библии Рош также переводится как главный князь. В Вулгате как глава князей или вождь, в сирийском варианте правитель и вождь в арабском князь, князьей и так далее. В некоторых переводах фраза князь Рош вообще отсутствует. Надо полагать, что переводчики посчитали, что оно является именем нарицательным, а не собственным, и не несёт особой смысловой нагрузки. Лопухин в толковой Библии пишет о том, что Рош не следует отождествлять с каким-либо народом, потому что Библия не знает такого народа. У Лопухина находим цитату о том, что русские не могут быть помещены между врагами Царствия Божия. Кроме того, во времена Языкиля Москва и Тобольск не существовали и возникли примерно через полторы тысячи лет, поэтому считать Мишех Москвой, а Фувал Тобольском нет никаких оснований. Получается, что Гог – это главный князь, который является предводителем народов Мишеха и Фувала в земле Магог, который находится в северной части Кавказа у Каспийского моря, то есть на территории бывшей Хазарии. Поэтому под Гогом можно понимать колено Данава, который был главным князем в Хазарии. В библейской энциклопедии сказано, что Мишех шестой сын Иофета. В Ветхом Завете Иофет третий сын Ноя, и по преданию один из родоначальников вместе со своими братьями Хаамумом и Симом человеческих рас. Понятие племя Иофета означает племя белой расы. Мишех назван родоначальником москвов, народа, обитавшего между чёрным и каспийским морями. А поскольку эти территории соотносятся с Хазарией, то можно заключить, что москхе были предками хазар. В Псалме 119 в пятом стихе слово мишеху употребляется как общее название для диких чужих народов. Александр Васильевич в своей книге Готы в Крыму приводит цитаты из жизни святого Абат Белицкого, который утверждал, что хазары были дикими сынами Магога, не имевшими никакой религии, хотя они признавали наличие единственного бога. В своей книге еврейские путешественники Элькан Адлер ссылаются на заметки раввина Петахия, сделанные им к описаниям его путешествий и касающиеся обращения Кагана Булана в иудаизм. Петахия, в частности, отмечает, что Каганат произошел от древних мосхов. О фувале, в греческой переводной библии «тубал» переведен как «фувал», сообщается, что это племена, которые переселились на северные побережья Черного моря и известны по летописям как «племена тиверцев» то есть эти племена жили и оставили своих потомков на территории Хазарии. Иудийский историк Иосиф Флавий, который жил и умер за 500 лет до основания Хазарии, пишет о Фувале, что он является братом Мишеха и дает ему характеристику, которая полностью совпадает с характеристикой Хазар. Фувал превосходил всех людей в силе и был очень искусным и известным в военных подвигах. Гог и Магог по эсхатологии апокалипсиса – воинственные народы, Противники народа Божьего, которые придут в последние времена и развержут вселенскую губительную войну. В исламе они называются Яджудж и Маджудж. В аятах Корана написано, что в прошлом народ Гога и Магога был воинственным и беспощадным, который всё время нападал на другие страны и уничтожал всё живое. Кестлер отмечает, что после столетия войны Арабские летописцы, конечно, не испытывали симпатии к хазарам. То же отношение и у грузинских, и у армянских авторов, чьи страны постоянно опустошались набегами хазар. Грузинские хроники определяют их как воинство Гога и Магога, деих людей с ужасными лицами и манерами диких зверей, питающихся кровью. Генрих фон Нойштадт, 1300 год, на которого ссылается Кастлер, писал о хазарах как о вселяющем ужас народе Гога и Магога. Захадер в своей работе Каспийский свод сведений о Восточной Европе пишет, что позднейшие средневековые авторы под народом Гого и Магог понимали хазар. Одним из подтверждений правильности именно такого понимания является факт, что вне арабо-персидской письменности в середине того же 9-го столетия мы встречаем уподобление Гого и Магога гуннам и хазарам. У монаха Другмара из Эквитании, написавшего комментарий к Евангелию от Матфея, Гонами называют хазар также Моисей Каган-Катваци. Калканкатуйский, 10 век. Автор истории Агван. Землю Магог Иосиф Флавий определяет как территорию, которая находилась по северному побережью Чёрного моря. Вообще по Иосифу Флавию потомки Иафета селились севернее Кавказа, то есть опять же на территории Хазарии. В еврейской энциклопедии говорится, что Магог находился за Кавказским хребтом возле Каспийского моря, то есть там, где была Хазария. Раби Хиздай ибн Шапрут, еврейский мудрец и политический деятель арабской Испании IX века, в своём послании к хазарскому царю назвал его князем Рош, Мишеха и Тувала. Эти данные свидетельствуют о том, что в географическом плане изначально вовсе не Россия, вовсе не России соотносятся с Гогом и Магогом. Кроме того, в откровении от Иоанна определяется географическая территория Гога и Магогов в последние дни. Когда же окончится 1000 лет Сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Гог и Магог народы, которых Сатана будет собирать на брань, рассеянны повсюду на четырёх углах земли: север, восток, юг, запад. Это мировая сила на четырёх углах земли, которая является вездесущей. То есть имена Гог и Магог в географическом отношении используются только для обозначения истоков этих народов, а не их пребывания в последние времена, потому что они будут повсеместно. Только одна группа может соответствовать этой повсеместности, находясь на четырёх углах земли. Группа чья религиозная идентичность осталась незатронутой, но чья этничность исчезла в древности. Группа, которая, несмотря ни на что, выжила, группа, чьи корни уходят в землю Магог, находящуюся на территории бывшей Хазарии. В новозаветном пророчестве Гога-Магог, явившись в несчислимом множестве с четырёх углов земли, приступит кстреблению последних адептов христианской веры, окружит стан святых и город возлюбленный, но будут в момент решающей битвы поражены огнём с небес. Книга Апокалипсиса, 20-я глава. Стих из 7 по 9. Как следует из толкований, Гог это символическое имя, представляющее вождя мировых сил, противоборствующих Богу. У Иезекииля сказано: "Готовься и снаряжайся ты и все полчище твоё, собравшееся к тебе, и будь им вождём". Под Гогом понимается имя предводителя, под Магогом название страны и народа. Если в Ветхом Завете Магог это земля, то в новом завете это ещё и народ населявший эту землю. Толкование Игога утвердилось в качестве народа. Здесь нет деления на Мишех и Фувалу. Они представляются как один народ, объединённый землёй. Лопухин пишет, что земля синоним народа. При этом возникают самые непосредственные ассоциации с Хазарией, то есть земля Магог с хазарами, то есть народ Магог, побравший в себя племена Мишех и Фувала, и наконец Гогог Главный князь, царь бег, правитель земли и народа Магог, то есть Хазарии и Хазар. Гок это и есть колено Данава, утратившие свою этничность под влиянием хазар, но сохранившие свою духовную богоборческую сущность, племя, из которого выйдет антихрист и который приведёт его к власти. Поэтому колено Данава это понятие не этническое, но духовное. Колено Данава, которое существовало как этническое в древние времена, придёт опять во времена последние как духовные, чтобы захватить землю Израиля, Палестину. Причём Израиль не только как пространство физическое и территорию, но и как пространство духовное, чтобы обратить души людские к антихристу. Обычно в связи с пророчеством Иезекииля о захвате Израиля пишут как о чём-то, что произойдёт в будущем, но судя по всему, это физическое нападение Гога на землю Палестины уже состоялось, причём произошло это самым неожиданным и неприметным образом. Хозяин дома не узнал, когда пришёл вор. Словарь Вебстерс определяет слово сионизм как международное движение, изначально за создание еврейского национального или религиозного государства в Палестине, а позже в поддержку современного Израиля. Причём это был акт религиозный, направленный на решение духовных задач путём использования политических инструментов. В то время, когда Организация Объединённых Наций приняла решение о том, что с 14 мая 1948 года государство Израиль станет легитимным, самая консервативная еврейская секта хасидов активно противилась учреждению Израиля как секулярного государства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 В сущности, это государство было создано той самой группой, чья религиозная идентичность осталась незатронутой, но чья этничность исчезла в древности. Группой, которая не имела никакой этнической связи с семитскими племенами Древнего Израиля и потому право даже отдалённых притязаний на землю Палестины, но именно это и произошло. Нужно отметить, что в Библии народы именуются по их этнической принадлежности, но народ Гог и народ Магог не названы там никаким этническим именем. Это просто Гогок и Магог, без национальности и вне национальности. Её у них нет. Гогок и Магог это блуждающие кочевые народы, главным признаком которых является не этничность, а их духовная сущность. Они враги Бога, которые восстанут против него и будут поклоняться зверю. Гогок это народ, который будет духовным руководителем народа Магог в этом богоборческом бунте. И это самое главное и самое страшное в их библейской характеристике. Гог и Магог поведут за собой и многие другие народы. Как могут эти другие народы, чья религия насчитывает тысячелетия, поверить Гого и Магогу, народом без рода, без племени? Ведь тогда каждый, взглянув в Библию, скажет: "По всем признакам это Гого и Магог. Мы не пойдём за ними". Поэтому, чтобы скрыть свою сущность, чтобы заставить людей, не сомневаясь, не вызывая у них подозрений, пойти за ними, Гогу и Магогу нужно быть не просто такими же, как другие народы, но представить себя древним этносом, старше всех других, и по этой причине имеющим право получать, править, вести за собой и претендовать на мировое господство. Поэтому для сокрытия своих истинных целей Гогу и Магог украли и присвоили чужую этничность. Блаженный Феодарит пишет: до пришествия Христова явится в мир, облечённый в человеческое естество враг людей и противник Божий демон похититель Божьей имени. Как Антихрист похитит имя Божие, так и его племя Гог и Магог похитили имя того остатка, тех 144 тысяч, которые по Писанию спасутся вместе с представителями других народов, сохранивших истинную веру. А чтобы никто не посмел помешать этим похитителям осуществлять предсказанную в Библии их богоборческую функцию, чтобы никто не посмел критиковать их черный курс, чтобы не было у них препятствий в создании глобального антигосударства с антихристом во главе, они ловко эксплуатируют эту украденную этничность. Они разыгрывают карту антисемитизма и таким образом получают предлог жёстко расправляться со своими оппонентами, более того, чтобы утвердиться в глазах мировой общественности в этой своей псевдоэтничности, чтобы подогреть всё это, они заинтересованы в создании ложных оппозиционных движений под своим секретным контролем. Эта модель руэлловского диктаторского правительства, позволяющая большому брату осуществлять принцип разделяй и властвуй, матрица глобальной антигосударственности, треугольник вершиной вниз, внедряется в пространство священной государственности с главной целью отсечь веру как объединительный стержень. Для этого создаётся культ из всего материального, биологического, включая этничность культ, включающий разных языческих идолов и работающий на разделение, разъединение, дезинтеграцию, атомизацию и уничтожение государства. Из этого культа поклонения материальному, биологическому, этническому вырастает новое инфернальное и духовное пространство, как прямая противоположность традиционному духовному пространству, как антипод вере. Так закладываются основы лжерелигии антихриста. Кроме того, делаи культ из этничности и из того, что разделяет Разрушители государственности ввергают нас в непрерывные войны одних народов против других. Как сказано: "Ибо восстанет народ на народ и царство на царство". Евангелие от Матфея, 24-я глава. Провоцируя антисемитизм через культивирование этнического фактора, сионисты добиваются ещё одного. Люди, борясь против крови и плоти, забывают веру, а вместе с ней и то, чему она учит, что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, 6 глава. Они ввергают нас в стихию биологического, чтобы мы предали духовное, чтобы увлёкшись этой физической борьбой, мы отвратились от битвы духовной, которую ведут Гог и Магог, чтобы мы не смогли её понять, узреть духовными очами, чтобы мы не смогли ей противостоять. И ещё одно. Источник сопротивления агрессору, физическому ли, информационному ли, всегда в душе. Отсекай духовные пространства, нашу веру. Архитекторы нового мирового порядка обезоруживают нас, лишают нас таким образом способности защитить нашу государственность, превращая в своих наёмников воюющих за идею уничтожения. Эксплуатируя краденую этничность, культивируя её И провоцируя антисемитизм, хотя представить себя жертвой и получить повод для наказания виновных, Гог и Магог создают атмосферу страха вокруг себя, а страх есть первый шаг к добровольному подчинению. Бенджамин Фридман пишет, что Англия имела такое же право обещать Палестину евреям, как если бы Соединенные Штаты пообещали Японию и Ирландии. Это обещание было отражено в коротком историческом документе, который называется «Балфорская декларация». Вот ее текст. Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года. Дорогой лорд Родшильд! Мне очень приятно довести до вашего сведения от имени правительства Его Величества следующую декларацию, выражающую сочувствие еврейским сионистским устремлениям, которая была представлена и одобрена кабинетом. Правительство Его Величества благосклонно относится к созданию в Палестине национального убежища для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели при условии, конечно, что ничего не будет сделано такого, что могло бы ущемить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или права и политический статус евреев в любой другой стране. Я буду благодарен, если вы доведёте эту декларацию до сведения Сионистской Федерации. Искренне ваш, Артур Джеймс Бальфур. Вот эта фраза относительно соблюдения гражданских и религиозных прав нееврейских общин в Палестине особенно замечательна. После создания государства Израиль 726 тысяч палестинцев покинули родные места. Вот как описывает Бенджамин Фридман, свидетель этих событий, историю появления этой декларации. «В начале Первой мировой войны США были практически полностью прогермански настроенными, потому что все газеты здесь контролировались евреями, все банкиры были евреи, все средства массовой информации были в руках евреев, а они, евреи, были прогермански настроенными». Они были прогермански настроенными, потому что многие из них приехали из Германии, и они также хотели, чтобы Германия уничтожила русского царя. Евреи не любили царя, и они не хотели, чтобы Россия выиграла войну. Эти германо-еврейские банкиры, такие как Кун Лоэб и другие крупные банковские фирмы в США, отказались финансировать Францию или Англию, не желая им дать ни доллара. Они стояли в стороне и говорили, до тех пор, пока Франция и Англия будут связаны с Россией, они не получат ни цента. Но они вливали большие деньги в Германию, и вместе с Германией боролись против России, стараясь уничтожить царский режим. После того, как мы вступили в войну, сионисты поехали в Великобританию и сказали: "Давайте напишем какой-то документ, который подтвердит, что вы намерены заключить с нами сделку и отдать нам Палестину после того, как вы выиграете войну". Поэтому они стали работать над этой распиской, которая вылилась в форму письма, написанного тайным языком, чтобы мир не догадался о чём оно. И это было названо Бальфурской декларацией. Фридман пишет: Бальфурская декларация была просто обещанием Великобритании сионистам поддержать их в обмен на вовлечение США в войну. Поэтому эта великая Бальфурская декларация, о которой все так много говорят, была просто подделкой, как трёхдолларовый чек. Так хазары стали тем, что мы называем сегодня евреями. А теперь представьте, как нелепо было для великих христианских стран мира сказать Мы собираемся использовать нашу власть и престиж, чтобы репатриировать богоизбранный народ на землю их предков, их обитованную землю. Это одна из самых больших фальсификаций истории, и это основание всех страданий, которые обрушились на мир. В 1918 году евреи обладали только четырьмя процентами земли арабы 94% и иностранцы 2%. Однако к 1985 году этот процент увеличился до 84% для евреев и уменьшился до 14% для арабов и остался неизменным для иностранцев. Разве насильственное лишение палестинских арабов их земли и собственности не есть откровенное нарушение этих самых гражданских и религиозных прав? Сейчас количество беженцев по данным ООН составляет около 4,3 млн человек. Роник Касрилс, министр разведки Южноафриканской республики, в своей статье, опубликованной в Mail and Guardian 21 мая 2007 года, написал: "Поездка в район Палестинского западного берега и сектор Газа, который я посетил, были для меня сюрреалистическим возвращением в условия чрезвычайного положения апартеида. За исключением того, что эти ситуации намного хуже, чем апартеид". Здесь нет никакого баланса сил между оккупантом и оккупируемым, между колонизатором и колонизованными. Фридман утверждает, что абсолютно установленным и непрережимым историческим фактом является активное участие Соединённых Штатов в захвате Палестины по поручению сионистов. Это тот фактор, который сыграл главную роль в захвате Палестины сионистами. Без активного участия Соединенных Штатов, подчеркивает Фридман, сионисты, безусловно, никогда не попытались бы захватить Палестину силой оружия. В связи с 60-й годовщиной образования Израиля в мае 2008 года известные в Англии интеллектуалы еврейской национальности более 100 ученых, писателей, актеров и других общественных деятелей выступили с коллективным заявлением, информация о котором была помещена на сайте «Русская линия». В заявлении, в частности, говорится – Боль и горечь чувства личной ответственности перед своим народом и высокой гражданской позиции звучит на батом в каждом слове евреев из Англии, обращённым к евреям Израиля и всего мира. Мы не можем праздновать день рождения государства, основанного на терроризме, резне и лишении права собственности других людей на их землю. Мы не можем праздновать день рождения государства, которое даже теперь участвует в этнической чистке, нарушает международные права проводит чудовищные коллективные наказания гражданского населения сектора Газа и продолжает отрицать права человека для палестинцев и их национальные устремления. Как следует из публикации, авторы обращения напоминают, что в июле 1948 года 70 тысяч палестинцев были изгнаны евреями из своих домов в Лиде или Лот и Рамле. Оставшись без пищи и воды в условиях летней жары, сотни из них умерли. Это стало известно как марш смерти. Мы не будем праздновать, говорится в письме. После этого неудивительно, что палестинские мусульмане исполнены негодования и ненависти к тем, кто буквально лишил их жизни и родины. Нет ничего удивительного и в их ненависти к Америке, которая является главным военным поставщиком Гога и Магога в этом хазарском нашествии на Палестину. Президент Буш сказал: "Если вы поддерживаете террористов, то вы тоже террористы". Но то же самое могут сказать и мусульмане. Если вы поддерживаете наших врагов, которые украли у нас нашу землю, наше достоинство, нашу историю, то вы тоже наши враги. После подобных высказываний обычно следует обвинение в антисемитизме. Но я апеллирую к мнению самих евреев по этому вопросу. Так в частности еврей Маркс в статье К еврейскому вопросу в 1843 году назвал национальность евреев химерической как тут не вспомнить хазарскую химеру в терминологии Гумилёва. Так вот Маркс откровенно признал: химерические национальности евреев есть национальность купца, вообще денежного человека. Мнение Фридмана и Кестлера это тоже мнение евреев, хорошо знающих предмет, о котором они говорят. Они особо отмечают тот факт, что те евреи, которые осуществляют политическое руководство на земле Палестины, не являются даже отдалёнными потомками семитских племён, об их истинных корнях Фридман пишет. Среди них нет ни одного, чей предок ступал на святую землю. Не только со времён ветхозаветных, но и с начала сотворения мира. Ни один из них это безумие называть их людьми святой земли, точно такое же, как называть 54 миллиона китайских мусульман арабами. У Исакииле сказано о Гоге: "После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придёшь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов" на горы израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители её будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Книга пророка Исаии, 38 глава, 8 стих. Задолго до изобретения сионизма земля Палестины была действительно собрана из разных народов. Там жили израильские евреи, которые были возвращены в Палестину из арабских стран. Небольшое количество евреев жило в Палестине среди арабов-палестинцев. И поднимешься как буря, пойдёшь как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Книга пророка Иезекииля, 38-я глава, 9-й стих. Палестина и Иерусалим подвергались агрессии со стороны многих народов, среди которых были персы, греки, латинии, византийцы, сирийцы, вавилоняне и наконец имперский сионизм. Сионизм как раз и стал той бурей и тучей, которые покрыло землю Палестины и всего мира. И он был воспринят большинством местных евреев именно как буря и туча. Согласно Ноаму Чомски, в Safindi, журнал Южной Африки, большинство евреев, живших в Палестине до начала колонизации, были антисионистами. В Иерусалиме существовала традиционная ортодоксальная еврейская община, как и в некоторых других местах, но до появления европейских поселенцев они были твёрдыми антисионистами. И их потомки до сих пор антисионисты. Сейчас они в меньшинстве. Они были правоверные евреи, желавшие молиться в Иерусалиме, и они даже призывали Иорданию снова занять Иерусалим, дабы иметь свободу религии, которой, как они считают, они лишены в Израиле. Но это особая история. И среди них есть небольшое число просионистов, но большинство из них до того, как получило название алия, в переводе подъём на землю, то есть до прибытия европейцев, были антисионистами. О том, что в Израиле сейчас существуют два еврейских народа, пишут и еврейские источники. В теории двух народов, о которой пишет Владимир Букарский, говорится о существовании евреев и израильтян, потомков древних израильтян. С геополитической точки зрения, это противопоставление земли и моря. Древние израильтяне были континентальным народом, они были привязаны к земле. Среди филистимлян и финикийцев народов моря преобладали торговые тенденции. Филистимляне – древний враг Израиля. По удивительному стечению обстоятельств, светский Израиль занимает территорию филистимлян – морское побережье. Филистимское Герцли, Филистимское Натание, Филистимский Аждот, а центром всего этого является Большой Тель-Авив, который имеет второе название Гуж-Дан или «Мегаполис Дана». И поэтому, как отмечает Бухарский, надо просто честно сказать самим себе: среди нас живут два народа. И как древнему Израилю после смерти Соломона не было места в доме Давида, так и нынешнему настоящему Израилю нет места в доме филистимлян. Остатку Израиля будет трудно с военной, информационной, экономической точки зрения, но он будет именно тем остатком Израиля, который в конце концов спасётся. Сионизм, покрывший землю как буря и туча, натолкнулся не только на противодействие палестинских коренных евреев, но и арабов-палестинцев. Палестинцев колонизаторы выгнали и захватили их земли, силой избавившись от них. Согласно статистике, иммиграция, или точнее колонизация, основной источник израильского населения. С основания государства в Израиль эмигрировали 2 миллиона 894 тысячи девяносто четыре человека – 454 100 из Азии, 519 700 из Африки, 1 761 196 из Европы и 258 000 из США. Руководители сионистов открыто провозглашали свои цели и средства. Чомкинс писал, что будущий премьер-министр Израиля Дэвид Бен-Гурион был особенно откровенен. В 1936 по 1939 годы палестинские арабы устроили националистическое восстание. Дэвид Бен-Гурион, будучи реалистом, понял суть дела. В беседах со своими он заметил, что в наших политических заявлениях за границей мы преуменьшаем арабское противостояние нам. Но предостерег он, не будем закрывать глаза на правду сами. Правда состояла в том, что с политической точки зрения мы агрессоры, а они защищаются. Эта страна их права потому что они тут живут, а мы хотим прийти сюда и поселиться. И с их точки зрения мы хотим отобрать у них страну, хотя мы чужаки. В Отании было подавлено англичанами и подавлено жестоко. Сионистские организации вели диверсионные и боевые действия, направленные на захват Палестины. К найбрю 1947 года сионистские организации владели 455.000 акрами земли и 291 поселением. И эти боевые действия по удержанию палестинской земли продолжаются до сих пор. Многие разделяют мнение о том, что механизмы осуществления плана разделе Палестины были непродуманы и малоэффективны. Само же решение о создании государства Израиль реализовывалось не с помощью ООН, а в результате сражений, которые ввели сионистские боевые организации Хагана, Эцел и Лехи против палестинских арабов, а затем сражения израильской земли против армий соседних арабских стран. Ещё раз обратимся к помянутому выше пророчеству Иезекииля. И поднимешься как буря, пойдёшь как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои и многие народы с тобою. Эта фраза говорит о том, что в битву будут вовлечены многие другие народы, то есть произойдёт интернационализация и распространение военных действий. Определённые ассоциации с этим находим в следующей цитате. Интернационализация конфликта очень часто стирает географические границы региона, втягивая в число участников конфликта многие государства, ведёт к людским потерям, к диффузии оружия массового поражения. Обязательным элементом структуры регионального конфликта является соответствующее участие в нём в качестве третьих сил центров силовых государств, лидеров глобальных систем и их стратегических союзников. Конфликт между палестинскими арабами и евреями стал одним из таких конфликтов, Палестинский конфликт, превратившийся из локального конфликта между двумя народами, проживающими на одной территории, в международный конфликт, расширялся и обострялся. Эпштейн, образование государства Израиль и ближневосточная дипломатия США.